Глава шестая. Несколько часов пролетели незаметно. Вроде бы совсем недавно я вышла из лекарского зала, а теперь стояла в одном из секторов на круглом поле, окружённом зрителями, и смотрела на расчерченные квадраты сатириалов. Их было намного больше, чем в тренировочном зале, около тридцати. Контуры обведены чёрным, в их центре пока ещё не активированные слова. основную часть которых я вообще не знала, даже не видела раньше никогда. Участники моей команды пару минут назад закончили жесточайшее обсуждение, получили последние наставления от детарта и вышли на сооруженную под открытым небом площадку. Я чувствую себя в крайней степени неуместно, пошагала за ними. Зрители нас встретили зелеными и алыми вспышками, но те быстро исчезли из-за громогласного предупреждения ректора не использовать силу, воцарилось звонкое молчание. Расположившийся в правом секторе от нас Деронанд объявил вторую команду из Хартейна. К горлу подступила тошнота. Я осторожно избавилась от части силы, сбрасывая излишки, как настоятельно рекомендовал Азиал. Он вообще пару часов назад встретил меня в своем кабинете не очень дружелюбно. Пригласил войти, не предложил сесть. Правда, я внезапно почувствовала дурноту и сама плюхнулась на короткошерстный бордовый ковер, не в состоянии даже шага сделать. Тогда-то мужчина подскочил, подбежал ко мне со стаканом воды, настоял немедленно опустошить резерв хотя бы на треть. А я с радостью, мне вообще было непривычно. В теле присутствовала тяжесть и нечто вроде бы родное, но чужеродное. Оно словно маленькими камешками царапало изнутри, причиняло дискомфорт, но не уходило с той же легкостью, как раньше. Мой контроль давал сбой. Тот хваленый контроль, который ни разу меня не подводил, который я тренировала годами, концентрируясь на малейших изменениях в теле, на разных уровнях заполненности, на пустоте, на вытекающих из меня каплях силы. Дело в том, что сам ее вкус изменился. поэтому я не чувствовала краев и верхней границы, хотя теперь его легко можно было увидеть на окольцованных тиками пальцах. С удовольствием убрала бы их, но в моем новом положении это вызвало бы дополнительные вопросы. Ваши каналы не разработаны. Организм не привык к большому уровню силы, а потому реагирует как на нечто инородное. Я посоветовал бы опустошиться и наполнять себя поэтапно, но сила понадобится сегодня на турнире. Я осушила стакан, задышала чаще, из груди не лился свет, однако присутствовало смутное ощущение, что он пытается прорваться изнутри, нужно лишь неосторожно повредить едва зажившую рану. Признайтесь, Амероупи, вы соврали про свой уровень резерва? Я подняла глаза, сделала возмущенное выражение лица, не хватало еще, чтобы они обо всём узнали. вы сами видели результаты замера зачем мне о таком врать видимо есть причины не нахожу ни одной села я ровно а потом попыталась встать но плюхнулась обратно на пол да что со мной ноги не слушались словно вообще отказали в мизинцах покалывала онемением я выпустила силу с дуновением ветра прошлась сканирующим колдовством по кабинету и почувствовала себя немного лучше На одной руке тики наполовину исчезли, остались еще на второй. Ректор помог мне подняться и усадил в кресло, подал еще воды, и вроде бы проявлял заботу, но делал все с угрюмым видом, словно изначально хотел отчитать меня за скрытность, а не возиться, с явившейся к нему бледной немочью, которая не в состоянии даже стоять на ногах. «Спасибо», — поблагодарила я, возвращая пустой стакан, и настроилась на внушительную речь. «Деронанд, я от вас ничего не скрывала. Зачем мне уменьшать свой резерв, от которого зависит уровень моей жизни? Это как-то глупо». Голос немного сипел, однако в целом я себя чувствовала лучше. Ректор выпрямился и теперь нависал надо мной хмурой тучей. «Признаюсь, мне теперь страшно. Я в растерянности. Скажите, что с этим делать?» Протянул руки, строя и себя жалкую невинность. К таким, как мне показалось, люди более благосклонны. Вдруг это все опасно? Что если увеличение резерва запустит какие-нибудь необратимые изменения в организме? Я не хочу умирать. Еще бы слезу пустить, чтобы показать степень моего испуга. Это ведь какие перемены? С десятки сразу на две сотни. Из грязи высшие слои нашего славного общества. О таком многие и не мечтали. Я же сейчас хотела удавиться от счастья. Будем наблюдать. Отмер мужчина и направился к своему креслу. Зайдите в администрацию. Там подпишите новые документы, получите все необходимые допуски и заплатите за месяц обучения. Как раз резерв опустошите в пределах разумного. А теперь расскажите, как вы догадались, что это был сиприат? По запаху? Сказала я первая, пришедшая в голову, и невинно улыбнулась, но быстро напомнила себе, что нужно притворяться растерянной девушкой, на которую свалилась ужасающая своим размером удача. Они обычно очень воняют. Они-то воняют, но запаха я не помню. Простите, но не на втором, а на третьем этаже. Я там гуляла, почувствовала запах и догадалась. Рассказала все Иен Химей, а дальше она спасла студентов. Просто гуляли. «Да. Понимаете, меня пригласил на бал очень симпатичный парень, боевик. Но я постеснялась ему ответить согласием, а потому...» «Достаточно, Ами Роупи. Мне не интересны ваши юношеские взаимоотношения. Вы уводите разговор от основной сути. Нет же!» Замотала я головой и руки на коленях сложила. «Надеюсь, у меня все получилось». и со стороны эта игра не выглядела натянутой. Я испугалась его реакции на мой отказ, на то, что он поймет неправильно и больше не обратит на меня внимания. Хотела объяснить свою позицию, но, в общем, растерялась в последний момент и убежала. Шла, шла, вся в раздумьях, подбирала слова, а потом почувствовала противный запах и сразу вспомнила о сепряде. Мне просто доводилось с ними встречаться на путях. Осторожно сказала. не представляя, могли ли они водиться за пределами укрепленных зон. Лицо Деронанда не изменилось, а потому я с облегчением продолжила. Запах был такой же, поэтому подумала на него. Конечно же, отправилась сразу к вам, чтобы рассказать о своих мыслях, но вы не стали слушать. А после поговорила с Инхимой, потому как она теснее всего общалась с наследным принцем. Это все. Не знаю, поверил ректор. или все таки понял, что из меня правды не вытянуть. Сложно было прочесть его эмоции. Он сказал сразу же идти оформлять документы и почему-то пожелал удачи. Я довольно быстро справилась с его поручением, вернулась в уже не мою комнату в общежитии, где оставила все выданные бумаги и ключи со списками, чтобы через полчаса побежать к детарту. Времени на раздумья не осталось. Я откладывала их на потом, потому как не представляла, что теперь меня ждало из-за открывшейся правды о настоящем уровне резерва. Ничего хорошего, впрочем. Команда встретила нового участника без особого энтузиазма, однако высказать его не посмела из-за присутствия тренера. После коротких наставлений Леодрика меня ввели в общий план действий, поручили самое простое — активизировать сатериал со светом, Он должен остаться под конец первого круга и попытаться выстоять. Никто не верил в меня, поэтому они скептически отнеслись к рассуждениям декана, что на втором круге, на него попадаешь, если победил в первом, мне придется снова выбирать что-нибудь из поддержки, так как у боевиков и стихийников больше шансов пройти дальше, а я, если использую чужое, лишу их возможности одержать верх в личном противостоянии. В целом предстоящая схватка не отличалась от той тренировочной, на которую я попала когда-то давно. Две противоборствующие стороны по восемь человек, от каждой выходило в центр по одному представителю. Первый активировал слово «силы», пока оно задавало лишь вид колдовства. Второй разрушал его тем, что находилось в соседних квадратах. Далее условия усложнялись. Слова использовались уже как ориентир, а затем как единственная основа. Зато ограничения на противодействие постепенно убирались. Использованные сетериалы выбывали до конца боя, поэтому их следовало выбирать с умом, оставляя напоследок то, с чем точно справишься. Стратегия разрабатывалась по принципу мешать противнику и расчищать место для двух сильнейших участников нашей команды. Из-за инцидента с Сипрядом теперь им являлись Киран и Корин, его более скромный собрат по насмешкам над остальными. Всех основательно потряхивала, хотя немногие это показывали. Лорин выглядела отстраненно задумчивой, Иэн Баглис шутил сверх меры, девушка-первокурсница, которая использовала прорицание для атаки, вообще была белее снега. — Смертница, пойдешь первый? — стал рядом со мной приятель Шая. Пустим ее сразу на мясо, как вы считаете?» «Против Райнала», — поддержал разговор Корин. «Точно, поговаривают он самый сильный из хартейновцев. Пусть прихлопнет мелочь, а потом мы с ним как следует поборемся». «Но как же тактика детарта?» — возразила ему первокурсница-провицательница. «Не ему с ними бороться, а нам. Так что давай, смертница!» Не скрывая своего высокомерия, взглянул на меня Киран. «Поработай на благо команды. Ты уж хорошо постарайся, как недавно постаралась с деканом, чтобы в последний момент к нам попасть. Не примеряй свою шкуру на других, чревато. На моем лице ни мускул не дрогнул, хотя внутри все вскипело от желания вырвать отпрыску у смотрящего язык. «И как наш декан в постели, хорош?» Сложил руки на груди аристократ. «Для чего интересуешься? Личный интерес или для общего сведения? Ты, как узнаешь, расскажи, мне тоже любопытно стало». Он посмотрел на меня, как на блоху, которую вот-вот придавит ботинком, оскарился. «Смертница, не пытайся выкручиваться. Твое виртуозное умение прыгать по чужим постелям уже ни для кого не секрет, учитывая, что делаешь ты это». За завидной регулярностью. Скажи спасибо, что к тебе не прыгнула, а то лишился бы причинного места и каждое утро обо мне вспоминал. Предлагаешь попробовать? Предлагаю тебе заткнуть рот и не нести чушь. Хочешь проиграть, потому что считаешь себя самым умным? Так без проблем. Мне несложно выйти первой. На нас все смотрели. Кожа горела от молчаливых взглядов сокомандников. а кулаки были сжаты, так как тянуло пустить их в ход. Нет, не ударить аристократа в его аристократическую морду, потому как силёнок не хватит, но хотя бы стереть эту наглую ухмылку. Вряд ли ему позволили бы командовать «находи здесь шай». По сравнению с Кираном, принц вообще сейчас выглядел очень рассудительным. Да, порой демонстрировал силу, но никогда не выставлял себя дураком. «Она пойдет последней!» Вмешалась в наше обсуждение Лорин, оттягивая старшекурсника за локоть. Как сказал детарт, нам нужна эта победа. Теперь ты по девочкам, Лорин? Как тебе понравилось? Дурак! Поморщилась она и отвернулась, больше не собираясь вмешиваться. Ректор громогласно объявил начало поединка. Контуры сетриалов зажглись желтым, в двух противоположных углах появился огонь, Побежал по черным линиям и соединился в центре, вспыхнул ярким пламенем и погас, превратился в колдовские переливы. Сомерцали голубым места, отведенные для ведущих игроков. Зрители зашумели, захлопали, и, стоило Деронанду вскинуть руки, одновременно стихли. «Первые участники, прошу занять позиции». Я посмотрела на нашу команду, никто не пошевелился. Из противоположной, уверенной походкой вышел серьезный на вид колдун, встал у широкой черты. Киран заулыбался сильнее, будто все шло по его плану, и безмолвно пригласил меня ступить вперед. «Она не справится!» — попыталась еще возразить прорицательница, но я уже отделилась от ребят и уверенно заняла позицию. Проблема быть первой в том, что все сатериалы открыты. можно выбрать угловые квадраты, чтобы сократить противнику выбор до трех, или, как хотел того Киран, что-нибудь в самом центре подставиться, но зато вывести сразу два неудобных квадрата одним махом. Наша сторона первая. Значит, мне суждено творить и удерживать. Не хотелось, конечно же, упасть в грязь лицом, но и усложнять себе жизнь в угоду высокомерному идиоту тоже не имело смысла. Я посмотрела на детарта, который сидел в правом секторе неподалеку от четверки судей и беззвучно что-то высказывал в сторону Кирана. Поймал мой взгляд, моментально улыбнулся, демонстрируя свою поддержку и веру в меня. Единственный такой. Даже я не могла похвастаться уверенностью. Уняв лишнее в данный момент волнения, я сосредоточилась на сатариалах. Слова, слова, слова. Незнакомый, дикий по своей сложности, агрессивный на вид из-за резкого начертания. Я отыскала два знакомых, которые были из категории поддержки. Тот самый Свет. Один находился в самом центре, а второй — рядом с позицией противника. Выбрав ближайший, я двинулась было вперед, но посмотрела на свои закованные в обувь ноги и поняла, что должна попытаться, даже если проиграю, то хотя бы приложу все усилия. Никаких полумер. Просто успеха не добиться, если не окунуться в процесс с головой. Ботинки остались у голубым черты. Я переступила первую черную линию, миновала два ряда сатериалов и остановилась у выбранного заранее квадрата. Все или ничего. Шагать вперед лишь ради победы. Желтый песок оказался теплым. Заключенная в печати сила отозвалась на крохотное нарушение пальцем ноги грани сатериала. Я едва не закрыла глаза от желания полностью распробовать колдовство и набрала побольше воздуха в легкие. Вы хотели представления? Получайте! Печать разомкнулась, выпустив в воздух желтой крупинки. В рядах зрителей прокатился возбужденный рокот. «Колдовство!» истинной поддержки, то, что призвано сливаться с другими видами и усиливать их. Оно обычно не существовало отдельно, по своей природе создано для того, чтобы впитываться и исчезать. Я подняла глаза на своего противника. Не заметила на его лице удивления, его там точно не было, зато присутствовало понимание, что этот раунд выиграет он. «Тридцать секунд!» Объявил о начале отсчета распорядитель турнира. Мои волосы всколыхнул ветер. Он игриво прошелся по моей спине, забрался под рубашку, заструился под рукавами и нашел выход возле запястья. Потек к моим желтым искоркам, словно я сама его вызвала, и решил затушить. Еще секунда, крохотный миг, и они слились бы с чужим колдовством, вот только у противника ничего не вышло. Я четко чувствовала границы своей материализованной силы и не разрешала ей вступать в контакт с чужой. Райнол выгнул брови, приблизился к черте. Теперь он вскинул руки, чтобы усилить ветер, и тот обрушился сверху, словно удар молота по наковальне, резко и безжалостно. Прижал сразу все крупинки к земле, почти сдавил, едва не размазал. Я дышала. Размеренно. Неторопливо, толком не видела, что делалось с моим колдовством, всецело концентрируясь на ощущениях замкнутости. Не позволить прорваться чужеродной силе, не дать собой завладеть. Между светом и воздухом непроходимый барьер. Пусть хоть о стены бьет, ничего не выйдет, я выстою. Нужно лишь не потерять нить, сохранить яркость вкуса, напоминать себе о нем, напоминать. напоминать, будто снова и снова собирать слюну, растекающуюся на языке. Это просто, если не откликаться. Пятнадцать. Я едва не отпустила. На крохотный миг потерялась, почувствовала чужеродное присутствие, яркую примесь, перебивающую основное блюдо, почти забыла вкус своего света. Он мерк, Но я вовремя подобралась, заметила, с какой неистовой силой ветер кружил мои крупинки в пределах двух активированных сатериалов и обратилась к началу, к моменту, когда призвала колдовство. Каким оно было нежным, как ластилось ко мне, какие вызывало чувства. Ласковая мягкость, податливость, стремление поддержать. Снова вернув вкус, я запретила крупинкам растворяться. Они созданы не для этого ветра. Их нужно удержать. Но защита трещала, истончалась. Не поддаться становилось все сложнее. Свет срывался с поводка, стремился сделать то, для чего сотворен, безвозвратно раствориться в стихии. Нет, он предназначен не ветру. Тьма. Точно. Он создан для тьмы. Ждать. Я приказала ждать. «Мой свет не поддастся ни на что, не станет отзываться, он мой, значит, мне решать, что усиливать, я им повелеваю». Крупинки медленно начали выпадать из разворачивающегося смерча. «Не ветер, его я не выбирала, лишь тьму, даже близко не похожую на стихию, совсем другую материю, неощутимую, лишь изредка видимую глазу, Они зависли передо мной, словно окончательно выбрали сторону и засияли поочередно в ожидании скорого слияния, перестав реагировать на любое проявление постороннего колдовства, ведь оно не тьма. Ноль. Раунд за Занарианской академии. Я выдохнула. Позволила себе расслабиться и едва не покачнулась. Настолько выжигающей была концентрация. Не подняла на поверженного противника взгляд и, разрешив свету развеяться, уверенным шагом направилась к сиротливо стоявшим ботинкам. Подхватила их, добралась до своей команды, встречающей меня загробным молчанием, и встала поодаль. Кто бы знал, как сейчас хотелось сесть или лечь. Внутри все подрагивало от перенапряжения. Грудь снова стягивала, как этой ночью, Когда невидимая рана только начала заживать, я все же покачнулась и вдруг оказалась в руках прорицательницы. «Ты очень бледная, тебе плохо?» «Нормально. Нужно немного подышать». «Это было грандиозно!» — зашептала она. Киран зубами чуть не скрипел от злости. Жаль, я этого не видела. Закрыла я ледяной ладонью лицо и полностью оперлась на девушку. «Помоги сесть». Левать, что подумают окружающие. Я победила. Победила. И теперь должна восстановиться ко второму кругу, чтобы вновь сойти с противником. А гордости, и достоинство, с которыми следовало бы держаться, мне сил не придадут. Очень плохо. Нормально. Просто я после неприятного ранения. Мне нельзя перенапрягаться. И спасибо тебе, сказала я, уже опустившись на землю. Прости, не запомнила твоего имени. «Я Мариэль, Мариэль де Глори. Скажи, ты ведь с нашим деканом не того, ну, не... Ну, ты с ним не...» Было видно, как ей неудобно об этом спрашивать, но любопытство брало вверх. «Нет, неужели все так думают?» Слухи разные ходят. «Ты с ним на лекциях, на его тренировках, на практических занятиях. И в команду попала в последний момент». Немногие верят, что ты просто его помощница. Другие считают тебя его бедной дальней родственницей, которую он таким образом проталкивает. Хираны и некоторые ему подобные настаивают на постели. — А я популярна, однако. Девушка сморщила свой вздернутый носик и усмехнулась. — Ты выделяешься, — сказала она все так же шепотом. Своими босыми ногами? — пошевелила я пальцами на них. — Нет, ты просто такая... «Эй, первогодка, ты следующая!» Позвал Мариэль Киран. «Подожди!» Схватила я ее за руку, не позволив встать. «Какая?» «Непробиваемая, наверное. Да, точно. Это слово подходит лучше всех. Кажется, тебе все нипочем. Ты и принца на дуэль вызвать можешь, и сын Баглизом вступить в словесную перепалку. Хотя с ними обычно никто не связывается, а уж тем более не вступает в конфликт, себе дороже. А ты...» «Первогодка!» «Иду!» — подскочила она и, оставив мне восхищенный взгляд, побежала к позиции для ведущих игроков. Сила переливалась в теле, еще царапала изнутри, раздражая непривычным вкусом. Она казалась объемнее, мощнее, не те жалкие крохи, которые напоминали забившегося в угол щенка, способного отгрызть руку по самый локоть. Здесь была ненасытность, Бурлящая энергия. Я снова закрыла ладонью лицо, но оторвала ее, чтобы посмотреть на кисть. Ледяная, бледная, подрагивающая. А это ведь первый круг. Зачем было так выкладываться? Тебе уже лучше? Через какое-то время появилась рядом со мной прорицательница. Мариэль, прости, мне хотелось бы побыть одной. Но такое ощущение, что ты сейчас потеряешь сознание. По красиво присела она на одну коленку. «С тобой поделиться силой. Я немного изучала целительство, могу помочь? Иди, не трать на меня время. Ну как же, Ами, без тебя нам не победить!» Я перестала рассматривать свою руку и подняла глаза на поле, где сейчас боролся Киран против Хартейновца. Огонь атаковал тянущиеся по кругу корни, агрессивная стихия на Созидательную. Пламя билось в центре, металось из угла в угол сатериала, нападало на растения, обещая его съесть, но не причиняло никакого вреда. А то разрасталось, образуя плотный купол. Миг, и огня не стало. Засчитано. Раунд за Академией Хартейна.